Глава сорок Ангелина К девичнику мы готовились не просто тщательно, а с размахом, достойным дочерей владыки бездны и беременной темной княгини. Основательность была нашим девизом. Ленька, узнав о наших хлопотах, лишь посмеивался, называя будущую встречу «шабашем ведьм» и «слетом нечисти» но мудро держался в стороне, не лез под руку, ограничиваясь колкими комментариями из угла. Раймонд. Раймонд был ходячим воплощением недовольства. Он ворчал, как раздраженный медведь, психовал, прохаживаясь мимо комнат, где кипела работа, и временами казалось, что пар вот-вот повалит у него из ушей. Но к его же досаде... И он не мешал открыто ограничивался ледяными взглядами и вздохами похожими на шипение раскаленного металла в воде цер относился ко всему философски мол женщины что с них взять пусть лучше заранее пар спустят отдохнут чем будут скандалить со своими благоверными в общем у нас имелся картбланш подкрепленный авторитетом самого страшного существа этого мира. И мы, естественно, развернулись по полной программе, используя все доступные ресурсы княжества и щедрую долю магии. На живописных лугах, раскинувшихся неподалеку от усадьбы, словно яркие грибы после дождя, выросли просторные шатры из узорчатой ткани, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги, Рядом с ними мы смастерили легкие, но прочные тенты на резных деревянных опорах, дающие желанную тень. Под сенью этих тентов были установлены длинные столы, буквально ломящиеся от закусок, изысканные пирожные дворцовых кондитеров, горы фруктов, местные деликатесы, включая несколько жареных существ, выглядевших подозрительно знакомыми для тех, Кто знал фауну черного леса? И, конечно же, напитки: от прохладных соков и лимонадов до нескольких ящиков игристого. Я, как главная вдохновительница и по совместительству носительница драгоценного груза под сердцем, настояла на двух ключевых элементах. Первый огромный, кристально чистый бассейн с прохладной водой. Его создали маги буквально за час выров котлован и наполнив его родниковой водой, которую тут же очистили и охладили до приятной свежести. Второй элемент – трамплины разной высоты, установленные по краям этого импровизированного оазиса. Сама прыгать я, разумеется, не собиралась. Мое положение обязывало благоразумию, но я прекрасно знала своих демонических подруг. Эстелика После двух-трех бокалов игристого обязательно захотят порезвиться и охладиться, а уж прыжки в воду с трамплина под веселые возгласы – идеальный для этого способ. Воздух над лугами звенел от смеха, щебетание лики дельных указаний эсты и приглушенного ворчания слуг, таскающих последние подушки для шезлонгов. Запах свежескошенной травы Смешивался с ароматом еды и легким озоновым послевкусием магии. Всё было готово к тому самому шабашу. Оставалось только дождаться гостей и отпустить тормоза.